125. -е. Когда прекратится борьба? Никогда. Лестница света не имеет конца. Каждая новая ступень достигается преодолением предыдущих. Новые и старые в сознании оспаривают первое место. Но человек — это процесс, и борьба вызывается восхождением духа. Когда очень темно, надо мыслить о свете. Свет мира во мне... Мысль обо мне будет мысль о свете. Когда сердце наполнено будет целой владыкой, невозможно и станет возможным тогда. Недостижимое достижимым, и легким и тьма светом. Победа лишь мной и со мною. Почему же обо мне забывают, когда сгущаются тучи? Одному не пройти, без меня не пройти. В будущее надо пройти, сбросив прошлые цепи. Так или эдак, но надо идти, так не лучше ли вместе со мною? Через жизнь надо идти при всех условиях жизни, так не лучше ли держаться неотделимо?